Б. Работа психиатрической сестры. Хилма Би Диксон, утвержденная сестра, бакалавр наук. Старшая сестра стационара для взрослых нейропсихиатрического института имени Макали госпиталя Святой Марии в Сан-Франциско. Что такое психиатрическая сестра? Психиатрическая сестра – это профессиональная медицинская сестра, прошедшая официальную регистрацию и избравшая в качестве специальности психиатрию, точно так же, как другие сестры избирают хирургию или уход за детьми. Все сестры изучают психиатрию, входящую в программу их специальной подготовки, и каждая утвержденная сестра по существу может приступить к работе в этой области. Она получает обычно дополнительную подготовку в процессе работы. Психиатрическая сестра может работать либо в больнице, специализирующейся на психических болезнях, либо в общей больнице с психиатрическим отделением. Работа ее состоит в том, чтобы вместе с доктором стараться вылечить и вернуть обществу каждого больного. Пациент, принятый в психиатрическое отделение, оказывается в совершенно новой жизненной ситуации. Вероятнее всего, первое лицо, с которым он здесь встречается, – психиатрическая сестра. Она знакомит его с окружением, отвечает на его вопросы и просто всегда бывает рядом, когда ему страшно. Познакомившись с пациентом основательнее, сестра намечает себе цели, к которым будут направлены все усилия помочь больному. Может случиться, что ему нужен человек, с которым он мог бы говорить, который помогал бы ему различать действительность от продуктов его воображения и успокаивал бы его, когда он близок к эмоциональному взрыву. Психиатрическая сестра проводит с пациентом 24 часа в сутки, в то время как психиатр может видеть его час или полчаса в день. Поэтому он должен полагаться на сестру в отношении ежедневных перемен, происходящих с больным. Итак, одна из ее обязанностей – наблюдать за изменениями в поведении пациента и сообщать о них доктору. Далее, сестра должна заботиться о повседневных нуждах больного. Она должна следить, чтобы он спал по ночам, а это может означать и добавочную таблетку снотворного, и изоляцию пациента от храпящего соседа. Иногда главная ее забота – сохранить в живых пациента с наклонностью к самоубийству. Для этого она прежде всего должна убедить пациента, что она о нем заботится и делает все возможное, чтобы не дать ему покончить с собой. Сестра может влиять на больного собственным примером. Он видит, как она говорит с людьми, и с начальниками, и с подопечными. Как она организует свое время, чтобы успеть выполнить все дела. Как она реагирует на любую возникшую ситуацию. Пытаясь помочь пациенту, сестра больше всего действует на него собственной личностью. Нередко она оказывается первым человеком, которого пациент действительно узнает за время болезни. В ряде случаев психиатрическая сестра выполняет функции обычной медицинской сестры. Она ответственна за распределение и употребление психиатрических лекарств, знает ожидаемые результаты и наблюдает, не проявляются ли у пациентов нежелательные побочные эффекты. Она помогает также психиатру при шоковом лечении и ухаживает за пациентом до и после лечения. В таких случаях, как описанная ранее болезнь Кэрри Фейтона, который в течение двух недель совсем не реагировал на окружающее, сестра должна взять на себя весь физический уход за пациентом. Это значит, что она должна держать его в чистоте, особенно если он не способен управлять своим желудком или мочевым пузырем, приводить в движение его бездействующие руки и ноги, обеспечивать ему достаточное питание. Короче, она должна взять на себя всю повседневную деятельность Кэрри, которую сам он выполнять не может. Применяя таким образом свою медицинскую подготовку, сестра использует также свои психиатрические навыки, подмечая у Кэри каждый малейший признак восстанавливающихся реакций. В обязанности психиатрической сестры входит также обучение и наблюдение за непрофессиональным персоналом – санитарками, помощницами сестер – дипломированными или обученными на практике сиделками и психиатрическими техниками, члены персонала, окончившие специальные курсы или имеющие не менее чем годичный опыт работы с психиатрическими больными. Этот персонал работает в тесном контакте с больными и получает от сестры указания и руководство. Она учит их наблюдать за больными, докладывать наблюдения докторам и использовать свое личное влияние для блага пациентов. При поступлении пациента в больницу доктор намечает цели, которых рассчитывает достичь. В случае Кэрри Фейтона главным было заботиться о Керри в его беспомощном состоянии. А когда он вышел из этого состояния и считал себя повелителем мира, принимать его таким, каков он есть, и не вступать с ним в пререкания. В то время как доктор намечает цели, сестры решают, чем они могут помочь в их достижении. В случае с Кэрри надо было сначала обеспечить хороший уход, так как он был в бессознательном состоянии. Затем надо было ему помочь, разрешая высказывать свои представления и принимая его таким, каков он есть. Предполагалось, что если держаться этого плана, то Кэрри примирится сам с собой. Каждый раз, когда состояние пациента менялось, сестрам приходилось пересматривать план ухода за больным. чтобы эффективно помогать ему в соответствии с указаниями доктора. По мере того, как психиатрическая сестра совершенствует свои прежние навыки и приобретает новое, роль ее меняется. Во многих психиатрических больницах сестры носят теперь вместо служебной формы обычные уличные платья. Это задумано для того, чтобы у пациента создался образ сестры как человека, с которым можно разговаривать и которому можно доверять, вместо сестры как недосягаемой представительницы власти. Оказалось, что лечение пациентов в группе может быть успешнее индивидуального лечения. Теперь некоторые старшие сестры руководят сеансами групповой терапии и успешно справляются с ролью лидера группы, принадлежащем руководстве опытного специалиста по групповой терапии. Пока основным делом сестры остается работа в больнице. Но по мере того, как психиатрия перемещается вглубь общины, чтобы прийти людям на помощь до того, как понадобится лечить их в больнице, сестра должна быть готова и в этом сыграть свою роль. Точно так же, как сестра общественного здравоохранения посещает пациентов на дому, чтобы предупредить физическую болезнь и госпитализацию, психиатрическая сестра будет посещать пациентов, чтобы предупредить психическую болезнь и госпитализацию. С увеличением наших знаний о психических болезнях будет расширяться и область деятельности психиатрической сестры.